Грей пожал плечами. — Этот материал родом с Дальнего Востока. Откуда вернулся Марко? — Совершенно верно. — Но что, есть тут кроется еще какой-то смысл? Грей вспомнил, что Вегор тщательно изучал свиток, даже разглядывал его в лупу. — И что вам удалось обнаружить? — спросил он. Прилат развернул свиток. — Когда на этом шелке вышивали текст он уже не был новым. Ткань успела вытереться и износиться. Я обнаружил на ней масляные пятна и старую грязь. Значит, этот кусок шелка уже использовался для каких-то целей? — Да, но для каких именно? — спросил егор В те времена шелк, ткань очень дорогая и редкая, нередко применялся для изготовления саванов для членов царских семей. Он умолк, выжидательно глядя на Грея. Тот, мысленно представив пустотелый голубой кирпич, наконец осознал правду. Его голос наполнился изумлением. — Вы полагаете, это фрагмент погребального савана Кокеджин? — Возможно. Но если я прав, тогда я знаю, что мы должны искать в развалинах крепости. И Грей тоже это понял. Мы должны искать гробницу, Кокеджин. 16 часов пятьдесят шесть минут. Самолет «Амфибия» начал снижение к уединенной бухте. Сейхан, сидевший в кресле второго пилота, открылся панорамный вид на хормоз. Остров был небольшой, всего мили четыре в поперечнике. Посреди возвышались острогонечные скалы, изрезанные тонкими зелеными жилками скудной растительности. Береговая линия представляла собой крутые обрывы и укромные бухты, облюбованные контрабандистами. Однако на севере центральная возвышенность опускалась к морю более плавно. Здесь, среди рощ финиковых пальм и зеленых полей, устроенных террасами, примостился Небольшой поселок с домиками, крытыми тростником. С воздуха хорошо просматривались очертания древнего, более крупного города, массивные фундаменты, сложенные из камня, добытого в местных каменоломнях, полуразвалившиеся строения, больше напоминающие грудобломков, и одинокий минарет, который когда-то использовался португальцами в качестве маяка. Однако целью исследователей было не это. Заложив крен, гидроплан пролетел над вытянутым мысом, уходящим в море к северу от старого города. На этой полосе земли находились развалины старинной крепости. Когда-то от города ее отделял широкий ров, однако его уж давно завалили, и сейчас от него оставалась лишь полоса просевшей земли, протянувшаяся с востока на запад когда самолет пролетал над развалинами, Сейхан изучила с воздуха цель. Массивная твердыня была окружена со стороны моря высокими стенами, однако западная их часть уже давным-давно проиграла сражение с волнами и обрушилась под прибоем. Но восточные части, защищенной бухтой, повезло больше. Гидроплан развернулся, готовясь к посадке на воду бухты, резко опустил нос и устремился вниз. Сэйхан успел и мельком увидеть ржавые чугунные пушки на крыше цитадели и еще шесть на берегу бухты, сейчас служившие для швартовки лодок. И действительно, рядом с одной из пушек качалась утлая суденышка. При приближении самолета Крохотная смуглая фигура, одетая в одни трусы по колено, замахала рукой. Сейхан предположила, что этот паренек и был тем проводником, которого она заказала в соседней деревне. Имея в распоряжении всего два часа, они были вынуждены прибегнуть к услугам человека, знакомого с развалинами. Амфибия коснулась поверхности воды, поднимая высокие буруны. Сейхан удержалась в кресле только благодаря привязному ремню, однако раненый бок отозвался болью, разлившейся по всему телу. В туалете аэропорта Сейхан осмотрел рану, бинты насквозь пропитались розоватой жидкостью, но кровотечение остановилось. Нечего жить будет.